Глава десятая. Примерно через час мы в той же компании сидели в том же маленьком кабинете. Михаил забормотал. «Виола, извини, что послал тебя». «Нет проблем», — ответила я. «Если становится легче, то пожалуйста». «Значит, Нечаев попал в больницу, а женщина скончалась?» «Да», — буркнул продюсер. «Хорошо так новое шоу стартовало. Задорно». «Слава богу, Маргарита ничего не знает». Я поёрзала в жестком кресле. «Не обольщайтесь, госпоже Гончаровой, наверное, уже доложили правду». Михаил стукнул кулаком по столу. «Витька! Хрена язык распустил! Зачем сообщил про Гончарову?» «Честное слово, ничего ей не говорил», — начал оправдываться режиссер. «Сам офигел, когда она сказала, что ведущая жена царя». «А не ври!» Окончательно потерял лицо его лучший друг. Правда, от всех закрыта намертво. В документах Маргарита под девичьей фамилией идет. «Варкина», — закивала я. «Адрес какой-то левый ее указан. Телефон только помощницы», — продолжил Михаил. «Замер. Потом выскочил из-за стола и, что есть силы, схватил меня за плечи». «Ты кто? Откуда про Варкину знаешь?» Говорить правду о том, что мы учились в одной школе, не стоило. Да и не поверит вилке мужчина, который сейчас находится на грани нервного срыва. «Копылов», — прошептал Виктор. «Она без обмана ведьма. Отпусти ее, а то, может...» «В жабу превратить!» — перебила я. Михаил шарахнулся в сторону. «Шутка!» — быстро произнесла я. «Давайте поговорим с Галиной. И, Виктор, вам лучше сидеть в ПТС». рулить процессом лично. Отсутствие режиссера вызовет удивление. С Михаилом наоборот. Нахождение в ПТС генерального продюсера, наверное, уже породило волну кривотолков. Вы хотели сохранить появление покойника в тайне, но это уже невозможно. Соберите сотрудников, объясните им, у блогера аллергия, но имеется два пострадавших. Кто вторая? Фамилию ее забыл, имя тоже, мрачно объявил Михаил. Главный редактор по гостям наняла ее для подачи кофе-чая экспертам. Задача бабы — комфорт им обеспечивать. «Ты связана с телевидением», — с запозданием сообразил Виктор. Мысль пришла в голову после того, как услышал мои слова «сидеть в ПТС», — сообразила я. Те, кто никогда не присутствовал на съемках, понятия не имеют, что за зверь такой ПТС. ПТС — передвижная телестудия. Комплекс, установленного в автобусе или на площадке телеоборудования, необходимого для производства и трансляции телепередач, используется для съемок и онлайн-трансляции спортивных соревнований, концертов, телефильмов, торжественных мероприятий. В ПТС находятся режиссеры и другие сотрудники. Гримеры, стилисты, редакторы по гостям и все те, кто не имеют непосредственного отношения к съемкам, туда не впускаются. Для них... Аббревиатура расшифровывается как «Паспорт транспортного средства». Короче, введите сюда Галину, жену Бориса. Виктор вышел. Михаил сел за стол. «Ты кто?» «Белая ведьма Виола», — ответила я. «Будь добр, запиши мое имя». Продюсер вскочил, подошел к стулу, на котором стояла сумка, вытащил оттуда бутылку персикового сока, сделал пару глотков. «Не верю в чушь!» «Кто тебя подослал?» «Снабдил всей информацией?» «Олеська, среди моих знакомых женщин с подобным именем нет», — возразила я. «Не пей сок прямо из упаковки. Налей в стакан». «Каждая баба дня не проживет, чтобы хоть какого-то мужика не построить», — разозлился Миша. «Не имею желания никого воспитывать», — улыбнулась я. «Просто можешь подавиться, когда пьешь из бутылки». А из стакана гарантированно не начал Михаил и закашлял. Рука мужчины, которая держала емкость, затряслась. Часть содержимого выплеснулась на пол. Очки, которые он поднял с носа на лоб, упали и отлетели к окну. Продюсер поставил бутылку около телефона, сделал шаг. Осторожно, там лужица сока. Попыталась я остановить его. Михаил отмахнулся, наступил прямо на пятно, ноги его разъехались. Продюсер шлепнулся. Пару секунд он провел, сидя на полу, потом оперся рукой о ламинат и начал подниматься. Джинсы Копылова съехали, я увидела красные трусы с изображением белых кроликов и с трудом удержалась от смеха. Ты меня сглазила! зашипел Михаил, подергивая штаны. Давай уж определимся, хихикнула я. Если являюсь врушкой, вроде остальных участников шоу. То не способна навести на кого-либо порчу. Если же могу мысленно выдернуть у тебя из-под ног твердую почву, то являюсь опытной ведьмой. Уж реши, я обманщица или настоящая колдунья. Одна моя знакомая постоянно жалуется. Муж импотент и такой жуткий бабник ни одной юбки не пропустит. Ну согласись, импотент-бабник — странное сочетание. «Ты накаркала мое падение!» — вскипел Михаил. теперь виола еще и ворона засмеялась я дверь открылась появился виктор галина уехала обедать услышала что мужа в тяжелом состоянии увезли в больницу и отправилась пожрать фыркнул михаил это все что следует знать о бабах пусть тогда входит так кто наняла женщину для обслуживания гостей попросила я витя вышел в коридор с чего решила что он кого то приволок нахмурился Миша. «Мне подсказала мудрая ворона», объявила я и чихнула. «Наверное, у продюсера гайморит, раз он не унюхал аромат удушающе парализующего парфюма под названием «Волшебный персик». Его сейчас везде рекламируют. Жаль, что одновременно не публикуют данные о количестве задохнувшихся мужчин, чьи женщины щедро облились сиими духами». Дверь распахнулась, В комнату вплыло вонючее облако. Следом показалась тетушка лет пятидесяти в пиджаке из парчи, бархатной юбке и грубых ботинках на высокой тракторной подметке. Если у вас спонтанно возникнет желание облачиться во все модное-примодное, что имеется в гардеробе, то лучше остановиться на ботинках. Пиджачок и юбочку уже не надо. Лучше джинсы и простой пуловер. Я кинула взглядом незнакомку. «Добрый день». «Садитесь, пожалуйста». И тут в разговор решил вмешаться Михаил. Он бесцеремонно показал на меня пальцем. «Она ведьма, поэтому сейчас с нами. Если соврете, сразу в жабу превратитесь». Лицо тетеньки, которая успела опуститься в кресло, позеленело. «Ой!» «Шутка», — быстро объяснила я. «Наташенька, что редактор по гостям делала перед тем, как упасть без сознания?» «Откуда знаете моё имя?» — пролепетала женщина. «Сказал уже, она реально, Баба Яга!» — объявил Михаил. Я опустила глаза. У любительницы самых модных шмоток сезона на шее висит кулон с надписью «Наташа Баран». Украшение сверкает прямо как золотое, но золото это кастрюльное. На что угодно готова спорить. Драгоценность приобретена в интернете. И почему Наташа не овен? Почему она баран? Да потому что делает покупки на сайте у лучшего в мире астролога.